Эртоньян положил ногу на ногу. «Планше, друг мой, вы меня огорошили. Вы предстаете передо мной в совершенно новом свете». Планше, польщенный до последней степени, продолжал потирать руки с такой силой, словно хотел стянуть с них кожу. «Значит, от того, что я простой человек, вы считали меня болваном?» «Браво, планше, превосходное рассуждение».